Освободительное движение во второй половине XVIII века. В середине XVIII века после убийства Надиршаха политическая обстановка в Закавказье вновь обострилась. Армения сильно пострадала от постоянных межплеменных столкновений, кровопролитных войн между разными иранскими феодальными кругами вокруг шахского престола. Усилилась иммиграция населения из родных очагов в азиатские и европейские страны, увеличивая число армянского населения в зарубежных колониях, где в 1760-х годах оно активно включалось в развивающиеся буржуазные отношения. Проблема освобождения армянского народа, вновь ставшая на повестку дня, начала интересовать не только деятелей самой Армении, но и общественно-политические и экономические круги армянских общин, в частности России и Индии. Буржуазные социально-экономические отношения в зарубежных общинах толкали армянских предпринимателей к идеям приобретения новых рынков на родине, восстановления независимости, создания армянской государственности. Иосиф Эмин Во второй половине XVIII века, как в социально-экономической, так и в общественно-политической жизни армянского народа, стала играть важную роль индийская колония, особенно армянские общины городов Мадрас и Калькута. Первым представителем освободительного движения в индийской армянской колонии стал талантливый деятель Иосиф Эмин сын торговца из семи иранских армян. Он хорошо знал о тяжелом положении своего народа под турецко-персидским игом и мечтал о его освобождении. Этой цели Эмин посвятил всю свою жизнь. В 1751 году Эмин переехал в Англию, познакомился с дворянскими кругами, учился в известной военной академии Вульвича. Вскоре он начал активно заниматься освободительной пропагандой. Писал письма царю Картли Ираклию II, призывая его возглавить борьбу грузин и армян. Устанавливал контакты с европейскими политиками, а также с армянскими деятелями, находящимися как на родине, так и в разных странах. В 1759 году он через Киликию направился в Армению побывал во многих населенных пунктах, интересовался жизнью армян, пытаясь пробудить в них идею освободительной борьбы. Тщательные наблюдения на родине убедили Эмина в том, что необходимо следовать по пути Исраила Ори, добиться освобождения своего народа с помощью могучего северного соседа России. В 1760 году Эмин возвращается в Англию, где с помощью своих друзей устанавливает связи с русским послом, князем Голицыным. Последний, одобрив программу Эмина, с рекомендательным письмом направляет его в Россию, канцлеру Воронцову. В Петербурге российский канцлер и его окружение знакомятся с политической программой Эмина, предусматривающие создание армяно-грузинского федеративного государства под покровительством России. В 1763 году Иосиф Эмин с официальным посланием канцлера Воронцова и с добровольческим отрядом, сформированным из армян, проживающих в Астрахани, прибывает в Тифлис к грузинскому царю Ираклию II. Грузинский двор любезно принимает Эмина и его спутников, внимательно изучает программу создания федеративного государства. Ираклий II по совету Эмина пытается установить контакты как с меликами Арцаха и Сюника, так и с западноармянскими деятелями. Но подготовка христианских народов за Кавказь к всеобщему восстанию из-за ряда причин не удалась. Опасаясь войны с Турцией, Иракли II вынужденно отказывается возглавить совместную борьбу и требует от Эмина оставить пределы грузинского царства. Иосиф Эмин покидает Закавказье и возвращается в Индию. Русско-турецкая война, начавшаяся в 1768 году, активизирует антитурецкую борьбу в Закавказье. Согласно заключенному союзу с императрицей Екатериной II, в Грузию прибывает малочисленный русский отряд под командованием генерала Тотлебена. В апреле 1770 года русско-грузинские войска вторгаются в пределы Ахалцихского Пашалыка и осаждают крепость Ацхур. 20 апреля Иракли II одерживает победу над турками в Аспидском сражении и в октябре 1771 года занимает Хертвис, одну из наиболее укрепленных крепостей области Джавахк. Успешную борьбу против турок развивает эмеретинский царь Соломон I. В антитурецкое движение включается и армянское население – Жители Еревана в письме, адресованном Ираклию II, сообщают о своей готовности присоединиться к русским силам. Овнан, гумин монастыря святого Карапета в Муше, делает шаги по подготовке всеобщего восстания западных армян против Османской империи. В июле 1769 года житель Астрахани Мовсес Сарафян Согласие армянских деловых кругов России представляет русскому правительству проект освобождения Армении в 14 пунктах. Программа предусматривала освобождение Еревана и всей Восточной Армении русскими войсками при поддержке армянских и грузинских добровольческих отрядов, затем поход на Западную Армению по нескольким направлениям. После освобождения всей Армении восстанавливалось армянское царство под протекторатом России. Стороны должны были в случае необходимости оказывать друг другу военную помощь. Однако дальнейшие военные действия русско-грузинских сил в закавказии не увенчались успехом и проект Сарафяна в царском дворе не обсуждался. Мадрасский кружок В начале 1770-х годов созданный в индийском городе Мадрасе кружок армянских деятелей Шаамира Шаамиряна, Мовсеса Баграмяна и Григора Ходжаджана, стал играть важную роль в распространении освободительной идеологии среди армян. К ним примкнул и Эмин, прибывший из Армении. В 1773 году в типографии Шаамиряна вышла в свет первая общественно-политическая книга армянской действительности. Новая тетрадь, называемая «Овещевание» Мовсеса Баграмяна. Автор подробно излагал в ней историю и географию своего народа, описывал его тяжелое положение под турецко-персидским игом, призывал молодежь к борьбе за независимость. Для достижения победы, по словам Баграмяна, в первую очередь необходимо просветить народ, вооружить его идеями свободы, покончить с межфеодальными распрями и монархией, создать свободную демократическую республику. Новая тетрадь по решению членов «Мадрасского кружка» была послана католикосу Симеону Ереванци и армянским политикам. Католикос, которому были чужды новые демократические и прогрессивные идеалы, враждебно отнесся к этой книге и велел уничтожить весь тираж. Прогрессивные освободительные взгляды Мадрасского кружка были изложены и в книге видного представителя армянского просветительского движения Шаамира Шаамиряна за чистолюбия. Она фактически была своеобразным проектом конституции будущей независимой Армянской республики. В ней Шаамирян жестко критиковал насилие, считал личную свободу жизненной необходимостью каждого человека, решительно отвергал монархический строй. Для Амиряна был приемлем только демократический путь создания государственности, народовластия, избирательная система, создание выборной власти, то есть парламента, называемого армянским домом или домом армян, отделение церкви от государства, введение обязательного обучения, ликвидация крепостничества и так далее. Члены кружка в последующем издали новые книги, установили тесные контакты с армянскими деятелями Родины и России, с царем Картли Ираклием II, своей патриотической деятельностью внося свою лепту формирование и распространение демократической просветительской идеологии. Победа в русско-турецкой войне – 1768-1774 годов укрепила позиции России на севере Черного моря и создала предпосылки для активизации внешней политики царизма Закавказья. Для подготовки новой военной экспедиции на юг было решено в 1780 году отправить в Астрахань генерала Суворова ставшего в будущем выдающимся полководцем. В Петербурге было созвано важное совещание с участием фаворита Екатерины II, князя Потемкина, генерала Суворова и двух армянских деятелей, архиепископа Иосифа Аргутинского Аргутян и Ивана Лазарева Ованес Лазарян. Последние дали подробную информацию о положении в Закавказье, представили свои соображения о восстановлении армянской государственности. Прибыв в Астрахань, Суворов включился в подготовку южной экспедиции, установил связи с армянскими миликами. Но в это время по разным причинам царский двор отказался от похода. Тем не менее дипломатическая подготовка русской экспедиции в Закавказье продолжалась. Ее возглавил родственник князя Потемкина генерал Павел Потемкин, назначенный главнокомандующим русских войск на Кавказе. Он добился контактов с новым ичмиадинским католикосом укасом армянскими меликами со старостами Еревана. Армяне писали в 1783-1784 годах царские чиновники императрицы Екатерины II, ждут русских войск и готовы присоединиться к русским, как только они дойдут до этой страны. В марте 1783 года для обсуждения послания генерала Потемкина карабахские мелики собрались у Ганза-Сарского католикоса Ованеса и заявили о своей готовности принять русское подданство. Совещание от имени 13 церковных и светских деятелей обратилось к князю Потемкину с просьбой ускорить поход русских войск за Закавказье, свергнуть хана Ибрагима и на территории карабахских миликств создать армянское государство. Но и на этот раз Россия отказалась от военного пути решения вопроса, предпочитая добиться присоединения края мирными дипломатическими методами. В июле 1783 года был подписан Георгиевский трактат между Грузией и Россией, по которому грузинское царство принимало российское покровительство, в борьбе против персидских ханств получало поддержку царского правительства, о своей готовности принять русское подданство поспешили сообщить разные правители закавказия и Северного Ирана. Такой мирный поворот событий убедил Царский двор в возможности без военного вмешательства достичь своих планов. Два проекта в освободительной борьбе. В 1780-х годах, в период новой активизации закавказской политики России, армянские общественно-политические круги разработали два проекта армяно-русского договора. В 1783 году Иосиф Аргутинский составил первый проект, известный в литературе как «Северный», и представил его русскому правительству для обсуждения. Проект имел 18 статей, которые в частности предусматривали а. Освобождение Армении с помощью России – От иностранного ига и восстановления армянского царства со столицей Ани или Вагаршапатом. Б. Российская императрица имела право назначать царя Армении из армян или своих приближенных. В. Армения заключала военно-политический союз с Россией. Русские войска оставались для защиты армянских границ. Армянская сторона В случае надобности должна была в свою очередь предоставить России военную помощь. Г. Сохранялся феодальный строй. Армянские феодальные дома получали земельные участки, разные привилегии. Д. Между двумя государствами устанавливались тесные торгово-экономические связи и так далее. Почти одновременно Шамирян, поддерживавший через Аргутинского связи с князем Потемкиным, составил другой проект, известный как «Южный», который отражал демократические взгляды Мадрасского патриотического кружка. В двадцати статьях автор предлагал «А. После освобождения армянских земель русскими войсками создание демократического государства республиканского типа». Б. Шеститысячный русский корпус в целях безопасности нового государства оставался в Армении на 20 лет. Все расходы этих войск принимало на себя армянское правительство. В. Верховной властью Армении становился избираемый парламент, называемый Айотстун, Дом армян. Правительство Нахарарства возглавлял нахарар обязательно армянин. Г. Армения поддерживала дружеские отношения с освободительницей Россией, входила с ней в тесные многообразные контакты. Таким образом, если Аргутинский предусматривал восстановление армянского государства типа феодальной монархии, то Шаамирян, выражая настроение новых демократических кругов армянских общин, стремился к созданию демократической парламентской республики. Несомненно, последнее по характеру было более прогрессивной программой, но для ее реализации были более скромные возможности. Осуществление этой программы зависело в первую очередь от самой России, в то время бывшей еще типичной монархической феодальной державой. Проекты Аргутинского и Шаамиряна, как и предыдущие программы, не удостоились должного внимания в царском окружении, поскольку никто в верхах Российской империи не намечал после завоевания Армении восстановить там армянское государство. Тем более, что в данный период русское правительство надеялось достичь своей цели в Закавказье исключительно мирными дипломатическими методами. В конце 80-х, начале 90-х годах XVIII -го века эти шаги не только оказались безрезультатными, но и обострили политическую ситуацию в Закавказье. Летом 1795 года Агам Амедхан, ставший властелином всего Ирана, с 50-тысячной армией вторгся в Закавказье, опустошил Ереванское, Нухинское и Шемахинское ханства – осадил крепость Шуши. Множество семей карабахских армян вынуждено было оставить свой край и уйти в Лори и Северный Кавказ. Не сумев сломить упорное сопротивление защитников Шуши, персы обошли город и через Ганзак подошли к Тифлису. 11 сентября малочисленные грузинские силы потерпели поражение. Враг вторгся в столицу Грузии, предал ее огню. Часть населения была уведена в плен или эмигрировала. Многие стали жертвами погромов. Среди многочисленных жертв оказался и армянский поэт Саят Нова. Этот опустошительный поход нанес большой урон авторитету России в Закавказье. Екатерина II решила немедленно начать поход на юг основной целью которого она считала восстановление Грузии и Армении. В мае 1796 года русский корпус, возглавляемый графом Валерианом Зубовым, вместе с архиепископом Аргутинским вошел в Дербент. Аргутинский со специальным посланием обратился к армянскому народу, призывая его способствовать всеми средствами русским войскам. Корпус Зубова при поддержке христианских народов без особых усилий захватил Шимаху, Баку, Ганзак. Русским воинам особенно большую помощь оказали армяне Ганзака. Но, к сожалению, в ноябре внезапно умерла императрица Екатерина II, и ее сын новый царь Павел I вывел войска из Закавказья.